«Это случилось вечером в пятницу», – приступила к доверительному повествованию миссис Мит. После того, как мы накрыли на стол, миссис Браунинг, экономка, послала меня наверх проверить камины. Поднявшись, я почувствовала головокружение и решила, что мне надо принять что-нибудь тонизирующее. Тут-то мне и припомнилось, что полковник имел привычку держать в своем кабинете виски. В небольшом стенном шкафчике за ширмой. Кое-как, собравшись силами, я и направилась туда. Но едва я налила себе самую капелюсечку, как послышались голоса, и в комнату вошли мистер Доулиш и Гидеон, а также доктор Уитпи. Я замерла на месте, но не могла же я и в самом деле допустить, чтобы меня обнаружили в темноте с чужой бутылкой в руках. Миссис Мит на мгновение замолчала, чтобы перевести дух, и затем продолжила с прежним энтузиазмом. Как мне показалось, пришедшие находились в состоянии величайшего возбуждения. А как только доктор раскрыл рот, я сразу уловила, что на уме этой троицы что-то нечистое. «У нас хороший шанс», — заговорил доктор. «Кум в течении всей этой дурацкой затеи с кинжалом будет прикован к одному месту, и его появление здесь совершенно исключено». Затем заговорил Доулиш. «Хорошо, где он хранит свои материалы?» Уитби указал на ящик в шкафу, который, судя по всему, они и вскрыли. Сразу же последовал такой сильный поток ругательств, что я готова была провалиться сквозь землю. «Бумаги исчезли», — произнес Гедеон. А Уитби застонал, как сумасшедший. Тогда мистер Доу лишь гореть ему вечно в адском пламени взорвался от бешенства. «Довольно вы долго ломали комедию. Извольте быстро доставить сюда полковника. Пора призвать его к ответу. Похоже, этот трюкач вводит всех нас за нос». Миссис смит еще раз перевела дыхание. Доктор Уитби весьма строптивый джентльмен, но, к моему удивлению, он беспрекословно бросился выполнять распоряжение немца. Я едва стояла на затекших от неподвижности ногах за этой дурацкой ширмой. Она явно оттягивала удовольствие увидеть эффект, который произведет на молодых людей самая соль ее рассказа. Постоянно вглядываясь в лица собеседников, миссис Мит чувствовала по их реакции степень воздействия каждого элемента ее рассказа, тона, которым произносились отдельные фразы. Она напрягалась из последних сил, выискивая в своей памяти, какие ей казалось, самые подходящие для этого слова. И вот дверь шумом отворилась, в комнату ввалился запыхавшийся с высунутым языком и обезумевшими глазами, словно его укусила бешеная дворняга «Доктор Уигби». «Шеф Гидеон, не владея собой за оралун, кумб убит кинжалом в спину!» «Ну, и что они?» — непроизвольно вырвалось у теперь не молодой человек, терпение!» Не без гонора, суховато отрезала миссис Мит. «Обо всем узнаете в свое время. Так вот, что я вам скажу. Они были сражены на повал, уверяю вас». Немец очухался первым. «Семистеры?» — с вопросительной интонацией простонал он. Джордж и Мэгги обменялись многозначительными взглядами. Старая служанка, между тем, продолжала свой рассказ. «А как же бумаги? Были ли при нем бумаги?» Набросился немец на изрядно струкнувшего доктора. Очевидно, Уитби отрицательно покачал головой, поскольку Доуэльш приказал немедленно принести труп полковника. «Я даже помню, как он сказал, организуйте дело так, чтобы ни один человек не покинул особняк до тех пор, пока документы не будут найдены». «Что касается полковника, всячески скрывайте факт его смерти, ограничивая сообщениями, что у него сердечный приступ». Гидон сказал, что надо уничтожить все следы, указывающие на убийство, и напомнил, что у них мало времени до того, как зажгут свечи, поэтому надо поторапливаться. Тут уж мое ангельское терпение лопнуло. «Ну подумайте, не могла же я попустительствовать кознем этой шайки?» Не колеблясь, я выступила из-за ширмы и сказала, что им не уйти от возмездия и что они предстанут перед судом. «И что же произошло дальше?» — не могла удержаться от вопроса взволнованной маги «Немец со стервенением набросился на меня, посылая сквозь зубы самые сильные ругательства. Потом эта немецкая абразина спросила Гидеона, как много я могла услышать из их разговора. Тогда я ответила «Достаточно, чтобы придать вас в руки правосудие». Эти слова предрешили мою участь. Гидеон Суитби зажали мне рот ладонью, заломили руки и бросили в эту комнату. Сначала меня заперли снаружи, а потом я и сама закрылась на засов изнутри, и этим негодяям ни за что не ворваться сюда. Согласно рассказу миссис Митт, выходило, что Доулиш и его сподручные не причастны к убийству полковника Кумба. Это открытие не могло не удивить и одновременно не о задаче Джорджа и маги Ведь в этом случае, логично рассуждая, из круга подозреваемых следовало исключить также и прислугу. И он этот круг сузился до предела, оставив лишь гостей Вайта Петри. Итак, вместо того, чтобы расставить цветочки над «и», повествование миссис Мид только еще сильнее запутала клубок загадок вокруг убийства полковника. «И все же», — подумался Бершоу, — «новое случайное знакомство не бесполезно для нашего освобождения и заточения». «Послушайте, уважаемая миссис Митт», — обратился он старой служанке, «как вы смотрите на то, чтобы, используя вашу комнату, мы смогли бы устроить побег отсюда?» «Поверьте мне, молодой человек, единственный выход из этого тупика положиться на волю Божию и дожидаться моего сына, когда он явится сюда и раз и навсегда расквитается с этой нечистью в человеческом обличии «Но неужели люди до Ульша посмели оставить вас без пищи?» — не сдавался Джордж. у которого уже начал созревать определенный план. «О, безусловно, Господь не мог оставить свою верную рабу без хлеба насущего!» Поспешила ответить старая женщина. «Полоумная Лиззи, иди что здесь в служанках? Приносит мне поднос провизии два раза в день, около восьми утра и в вечера». лизи ставит поднос на пол и начинает звенить связкой ключей, а пока она отпирается наружу, я отодвигаю засов. «Значит, Лиззи будет здесь минута на минуту?» – спросила Бершоу, понимая, что глупая деревенская девушка вряд ли сможет оказать сопротивление, если они попробуют прорваться. «И именно так, молодой человек, посему я сейчас же запираю свой засов, так как думаю, что мы все не заинтересованы, чтобы о нашей встрече стало известно». Оказавшись снова в своей комнате, Джош и Мэгги еще некоторое время обсуждали результаты переговоров со старухой. Возможность побега в момент очередного появления лизи с едой была вполне реальной, но прежде надо было уговорить миссис Мит, чтобы она впустила их к себе. Обсуждая различные варианты своего плана, они услышали шарканье ног по ступеням, дребезжание посуды, а потом и звук ключей на связке. лизи тиди рука Джорджа машинально сжала запястье Мэгги, «держись за моей спиной», и при первой же возможности бегом следуй в комнату налево, а там внутрь громадного комода, того, что в углу, я тебе рассказывал». Мэгги торопливо кивнула. В замочной скважине раздался щелчок, дверь немного приоткрылась, и... Надежды обершову рассеялись в прах. В дверном проеме показалась физиономия одного из слуг Уэндона с пистолетом в руке. В другой руке он держал маленький поднос с едой. «Прошу без фокусов». поспешил предупредить он. «Иначе получите из этого пистолета такой приказ босса». Еще минута, дверь захлопнулась, и двое узников вновь оказались заперти. Как только смолк шум аж шагов, Абершоу метнулся к противоположной двери и надавил на нее плечом. Дверь не поддавалась. «Заперта!» – расстроенно проговорил Джордж. А кроме того, сейчас уже слишком поздно. «Лезень нанесет свой очередной визит только вечером». «Возможно, нам удастся устроить побег из комнаты миссис Митт? Джордж, не стоит так расстраиваться!» – поспешила успокоить его Мэгги. Бесконечно долгий день мучительно тянулся, словно не желая вообще подходить к концу. Да и старая служанка не подавала признаков жизни. Видимо, она также не была расположена к продолжению разговора с молодыми людьми.